Я всё ещё предавался размышлениям на эту тему. Когда доложили, что обед подан, мистер Отербрук повёл к столу тётку Гамлета, мистер Генри Спайкер повёл миссис Отербрук, Агнес, которую я с удовольствием повёл бы сам, до стола с каким-то глуповато ухмылявшемуся молодому человеку с расслабленной походкой. Гури Тредлс И я, как самый младший среди гостей, спустились вниз последними. Лишившись общества Агнес, я был в какой-то мере вознаграждён тем, что имел возможность возобновить на лестнице знакомство с Раддлсом, который восторженно меня приветствовал. Тем временем Урия изливался истоль смиренно и униженно выражал своё удовольствие, что я с радостью швырнул бы его честь вперёд. За обедом нас стрэтлсом разлучили, посадив далеко друг от друга. Его, в сиянии красный бархатной леди, меня в тени тётки Гамлет. Обед тянулся очень долго, а разговор шёл о аристократах, о голубой крови. Миссис Отербрук нескросообщила нам, что если она и питает к чему-нибудь слабость, то только к голубой крови. У меня мелькала мысль, что беседа потекла бы куда более непринуждённо, если бы не наша светская утончённость. Разговор наш был таким утончённым, что темы для него было нелегко выбрать. За обедом присутствовали некие мистер и миссис Галпич, которые имели какое-то косвенное отношение, во всяком случае, мистер Галпич к юридическим делам английского банка. И вот мы вращались только между банком и казначейством, замкнутый и узкий круг, наподобие придворных циркуляров, который не выходит за пределы двора. Следует также добавить, что тётка Гамлета отличалась фамильной слабостью к монологам и бессвязно рассуждала сама с собой на все темы, какие только затрагивались. Правда, их было весьма мало. но да поскольку мы не изменны возвращались в голубой крови, то ей представлялось столь же широкое поле для отвлечённых умозаключений, как и её племяннику. Наш обед напоминал обед людоедов, такой кровавую окраску насили наши беседы. "Признаюсь, я разделяю мнение мистера Оттербрук", сказал мистер Оттербрук, подняв рюмку на уровень глаз. Конечно, на свете есть немало хорошего в своём роде. Но мне дайте кровь. О, ничто иное не может доставить такого удовлетворения, заметил тётка Гамлет. И вообще ничто не может быть таким же прекрасным идеалом для человека, есть неизменные души. Хочу верить, что их немного, но они есть. которые предпочитают заниматься тем, что я назвала бы преклонением перед идолами. Да, перед настоящими идолами, перед тем, что они называют заслугами, умом и так далее. Но это вещи неосязаемые, другое дело кровь. А крови мы узнаём полностью. Мы идёмё в подбородки и говорим: "Вот она, эта кровь. Это факт. Он перед нашими глазами, он не вызывает никаких сомнений". Глуповато ухмыляющийся молодой человек с расслабленной походкой, который вёл к беде Агнес, поставил сей вопрос, по моему мнению, ещё более решительно. Да знаете ли, чёрт побери, мы не должны забывать о крови, сказал этот джентльмен с дурацкой улыбкой, обводривая стол. Кровь, знаете ли, нам необходимо. Пажбыть образование и поведение некоторых молодых людей не совсем соответствует их положению. Они могут однажды, знаете ли, сбиться с пути и наделать хлопот и себе, и другим. И мало ли что ещё. Но чёрт побери, Как приятно сознавать, что в их жилах течёт голубая кровь. Я лично предпочитаю, чтобы меня сбил с ног человек, у которого в жилах течёт эта кровь, чем помог подняться тот, у кого её нет. Такая сентенция, вражавшая вжатой форме с моё существо дело, заслужила величайшее одобрение. И пока леди не удалились, упомянутый джентльмен пользовался всеобщим вниманием. А затем Я заметил, что мистер Галпич и мистер Генри Спайкер, которые досеи поры были очень немногословны, заключили против нас, как общего врага, оборонительный союз и повели через стол таинственный диалог, направленный к нашему поражению и разгрому. Это дело первоначально 4500 фунтов обернулось не так, как ожидали, Спайкер сказал мистер Галпич. Вы имеете в виду герцога А? Э, спросил мистер Спайкер. Грав абэ, сказал мистер Галпич. Мистер Спайкер поднял брови и принял озабоченный вид. Когда этот вопрос был представлен на рассмотрение лорду, мне не знаю, зачем называть его, вспохватился мистер Галпич. Понимаю, сказал мистер Спайкер. Лорду, а, э, не так ли? Мистер Галпич мрачно кивнул головой. Когда вопрос представили ему на рассмотрение, его ответ гласил: "Нет денег, нет свободы от обязательств". "Ах, Боже мой!" воскликнул мистер Спайкер. "Нет денег, нет свободы от обязательств!" твёрдо повторил мистер Галпич. "Ближайший наследник под угрозой возврата. Вы меня понимаете?" Баронэт принёс изловещий мистер Спайкер. Вот-вот. Тогда Боронет решительно отказался подписать. За ним следовали до самого Нью-Маркета, но он отказался. Натрес. Мистер Спайкер был до этого заинтересован, чтобы буквально окумел. В таком положении дело находится и по сей час, сказал мистер Галпич, откинувшись на спинку стула. Наш друг Отербрук, извинит меня, если я воздержусь от каких-бы-то не было объяснений, принимая во внимание высокое положение заинтересованных сторон. Мне показалось, будто мистер Отербрук был весьма во бесконечно счастлив, что о таких заинтересованных сторон, и о таких персонах упоминают хотя бы туманно за его столом. Он придал своей физиономии выражение суровое и глубокомысленное. Хотя я убеждён, что этот разговор был ему понятен не больше, чем мне, и весьма одобрительно отозвался о соблюдении осторожности. Выслушав столь доверительное сообщение, мистер Спайкер, разумеется, пожелал отблагодарить своего приятеля не менее доверительным сообщением. Послему за первым диалогом последовал второй. когда очередь удивляться пришла мистер Гальпиджу, а затем третий, когда удивление выражал снова мистер Спайкер, так они продолжали удивляться по очереди. Всё это время мы, непосвящённые были подавлены величием заинтересованных сторон, а к труб шла речь, наш хозяин Гордиливо взирал на нас в непоколебимой уверенности, что благоговение и изумление пойдут нам на пользу. Я очень обрадовался, получив наконец возможность подняться наверх к Агнес, побеседовать с ней в сторонке и представить ей Трэддлса, который робел, но оставался всё тем же славным и добродушным мальком. Он должен был уйти рано, так как на следующее утро собирался уехать на месяц из города, а поэтому мы поболтали с ним гораздо меньше, чем мне хотелось бы. мы обменялись адресами и дали друг другу слово встретиться когда он вернётся в лондон он очень заинтересовался узнав что я видаюсь со стирфортом и говорил в нём с такой теплотой что я заставил его сообщить агнес как он мнение о стирфорте но агнес только поглядела на меня и слегка покачала головой когда никто кроме меня не мог этого заметить Так как она жила с людьми, среди которых мне казалось, не могла чувствовать себя как дома, я почти обрадовался, услыхав, что через несколько дней она уезжает, хотя и был опечален перспективой столь близкой разлуки. Беседы с ней, её пение так восхитительно напомнили мне счастливую мою жизнь в степенном старом доме, который она сделала таким прекрасным, что я готов был просидеть здесь до поздней ночи. Вот почему я не уходил, пока не разошлись все гости. Но когда угасли все светила бывшие в гостях у мистра Оттербрука, у меня не было повода оставаться дольше, и я с большой неохотой откланялся. В ту минуту я чувствовал сильнее, чем когда бы то ни было, что она мой добрый ангел. Если я думал о нежном её лице, И кроткой улыбке так словно на меня взирало существо неот мира с его подобное ангелу, надеясь мне проститься, эта мысль. Я сказал, что все гости уже разошлись, но мне следовало сделать исключение для Урии, непричисленного мною к категории гостей. Он не переставал вертеться около нас. Когда я спускался по лестнице, он был за моей спиной. Когда я вышел из дому, он шагал подле меня, медленно натягивая на свои длинные костлявые пальцы ещё более длинные пальцы перчаток, огромных, как у гая Фокса. У меня не было ни малейшего желания находиться в обществе Ури, но памятуя о просьбе Агнес, я спросил: "Не хочешь ли он зайти ко мне и выпить чашку кофе?" О, право же мой, юный мистер Коттерфилд, прошу прощения, мистер Коттерфилд, юный с рвалыми у меня с языка по привычке, мне бы не хотелось, чтобы вы себя стесняли, приглашая в свой дом такого ничтожного, смиренного человека, как я, отвечал Ури. Никакого стеснения тут нет, возразил я. Зайдёте? Мне бы очень хотелось, извиваясь, ответил Ури. Ну-тк, идём, сказал я. Я невольно говорил с ним резко, но он как будто не обращал на это внимания. Мы пошли кратчайшей дорогой и по пути почти не разговаривали. Он с величайшим смирением продолжал натягивать свои перчатки, пригодные для pugла, и, казалось, не приуспел в этом деле даже к тому времени, когда мы подошли к дому. Я повёл его за руку по тёмной лестнице, чтобы он не стукнулся обо что-нибудь головой. Рука была на ощупь такой влажной и холодной, совсем как лягушка, что мне захотелось оттолкнуть и убежать. Но Агнес и чувство гостеприимства одержали верх. И я привёл его к себе. Когда я зажёг свечи и комната осветилась, он в припадке смирения пришёл в экстаз. Когда же я стал варить кофе в скромном жестяном котелке, которым предпочитала пользоваться миссис Крапп, думаю главным образом потому что он имел другое назначение, а именно в нём подгревали воду для бритья, а также потому что в кладовке покрывался ржавчиной дорогой патентованный кофейник. Ури выразил с такой силой свои чувства, что я с удовольствием аж парил бы его кофе. О, право же, мистер Коттерфилд, мог ли я когда-нибудь надеяться, что вы будете угощать меня за своим столом? Но сказать правду, со мной произошло много такого, чего я в своём ничтожестве никак не мог ожидать. Мне кажется, будто на меня так и сыплются всевозможные блага. Вы что-нибудь слыхали о переменах в моей судьбе, мистер Копперфилд? Он сидел на диване, подобрав длинные ноги и поставив чашку на колени. Его шляпа и перчатки лежали под льняным полом. Он тихонько помешивал ложечкой кофе, повернувшись ко мне, и в то же время, не смотря на меня своими красными глазами, которые как будто спалили ему усниц, противные, расплющенные ноздри, то уже описные мою рани, то втягивались, то раздувались при дыхании, всё его тело от подбородка до башмаков извивалось, как змея. И я понял, что питаю к нему величайшее отвращение. Мне было очень неприятно видеть его у себя в гостях, как я был тогда молод и непривык скрывать свои чувства, если они были так сильны. Может быть, вы что-нибудь слыхали о перемене в моей судьбе, мистер Капперфилд, спросил Ури. Да, кое-что слышал, ответил я. А я так и думал, что мисс Агнес должна об этом знать, спокойно сказала. Мне приятно удостовериться, что мисс Агнес об этом знает. О, благодарю вас, мистер Копперфилд. Я не прочь был запустить в него дощечкой для стягивания сапог. Она лежала тут же на коврике перед камином, ибо он поймал меня в ловушку, заставив проговориться и открыть хотя бы что-то касающееся Агнес. Но я продолжал пить кофе. "Каким вы оказались пророком, мистер Копперфилд?" продолжал Урия. "Боже мой, каким пророком? Помните, вы сказали мне однажды, что может быть, я стану когда-нибудь компаньоном мистера Уикфилда, и фирма будет называться Уикфилд и Хеп?" "Вы это, пожалуй, этого не помните, мистер Копперфилд." "Но человек маленький и смиренный, вроде меня, хранит в памяти такие слова.